Глава 10. Магия и ночные разборки. Он был обычным котом, лежал на печи и ел сметану, но армия добралась и до него. Смотрите на видео новый блокбастер «Кот в сапогах». «Раздевайся до исподнего, Юали!» Угрожающий произнес неизвестный, закончив свое высказывание отборной матерной бранью. Никакой мать его культуры. Ну, что ж поделать, если в Зааре уличным разбоем занимаются простые бандиты, а не манерные дворяне. Хотя ходят слухи о благородном разбойнике, который грабит богатых и одаривает бедных, но это старая легенда, так что веры в нее у меня мало. Даже если такой герой найдется, то работать он будет в центральных районах города. Здесь бы его тупо пырнули ножом и оставили умирать на грязных узких улочках. Так бы в реальности закончилась славная история местного Робин Гуда. Разбойник, загородивший дорогу, пару раз демонстративно махнул кинжалом, тем самым отвлекая внимание от своих подельников. «Они должны были незаметно зайти ко мне со спины. Семеро волков одного льва съедают». «Похоже, в ночи они не заметили мой амулет охотника, иначе вели бы себя по-другому». Самым простым выходом было бы применить магию, тогда, скорее всего, они просто сбегут. Но вот незадача. Разбойник совершил главную ошибку всех новичков. Он показал деньги. Точнее, не совсем их, но, по сути, близко. В темноте на рукояти его оружия блеснул драгоценный камень. В этом мире украшать принято хорошее оружие. В дрянную железяку никто камень инкрустировать не станет. Эти ребята мне не знакомы, ссориться с местными я бы не стал, к чему лишние проблемы. Надо только окончательно убедиться, что эти проходимцы не из банды рыжего бакоса». «Мужики, я местный, бакос такое не одобрит», – старательно изображая испуг, начал я представление. Снашал я мамашу твоего бакоса», – грубо ругнулся бандит и вернулся к своим требованиям. Отдавай пожитки. «Точно не местный. Пусть банда Рыжего не самая крутая, но на своей территории подобные высказывания они бы никому не простили». «Да-да, сейчас-сейчас», — продолжил я спектакль, при этом снимая рюкзак и пряча за ним создающееся плетение. «Гори!» — шепотом произношу слово «активатор» и призываю магическое пламя. Огонь мгновенно охватил голову бандита, и тот вспыхнул, как спичка. Тело еще не успело упасть на грязную мостовую, а я ушел перекатом в сторону. Почти вовремя, но почти, как говорится, не считается. У одного из подельников главаря при себе оказался арбалет, и болт, который он выпустил, попал мне в ладонь, пробив ее насквозь. Боль ударила по нервам, и кисть моментально онемела. Впрочем, жаловаться не на что, и если бы я чуть промедлил, то снаряд попал бы мне точно в грудь. Как я и подозревал, разбойников оказалось несколько. Выступившая из раны кровь вспыхнула, освещая округу не хуже хорошего факела. В круг света попали трое бандитов. Здоровый мужик с короткой дубинкой, напоминающий медведя, выглядел грозно. Особый колорит его облику добавляла дикая магия. Его волосяной покров был увеличен раз в десять от обычного. На беглый взгляд, свободными от растительности, оставались лишь веки и внутренняя сторона ладоней. Второй нападающий был одет в одежду свободного покроя. Шарф скрывал нижнюю часть лица до самых глаз, и что-то определенное сказать о нем было сложно. Разве что пара кинжалов в руках говорила, что он боец ближнего боя. Третий разбойник оказался не столь примечателен. Тощий, длинноволосый, тот самый стрелок с арбалетом. Троица замерла в нерешительности, явно не понимая, что им делать. Теперь при свете они увидели медальон охотника на моей груди. Труп товарища и медальон нарушили их планы. Они засомневались в правильности дальнейших действий. «Вот только я, в отличие от бандитов, подобной ерундой не страдал и, как только появилась возможность, атаковал вновь. Гори!» Воспламенение ударило по медведю, и он дико закричал. Даже если не брать в учет его природную волосатость, огненная атака воспламенением в голову гарантированно наносила несовместимые с жизнью повреждения». И дальше закрутилась драка. Разбойник с кинжалами кинулся в атаку. Первый клинок распорол бок моего парадного костюма, зато удалось уйти от второго и ударить в ответ. Противник оказался ловок и, пошатнувшись от моего удара, сразу контратаковал. Лезвие его кинжала прошло всего в волоске от кончика моего носа. Я попробовал снова уйти в сторону, чтобы разорвать дистанцию, но разбойник с кинжалами наседал, не давая мне ни секунды отдыха, а тощий уже перезаряжал свой арбалет. Идея родилась, как обычно, неожиданно. Один раз этот прием уже спасал мою жизнь, поэтому я рассчитывал, что он сработает вновь. Метнув в разбойника нож, я выиграл драгоценные мгновения, чтобы призвать огненное лезвие. Только я не стал его концентрировать, а оставил в режиме факела и повысил подачу энергии. Языки пламени ударили из руки бурным потоком. Противник попытался отскочить, но его зацепило. Сила такого разряженного огня была недостаточна, чтобы нанести существенный урон. Но против бандита сработала его же одежда. Рукав рубахи занялся пламенем, и разбойнику резко стало не до драки. Несмотря на угрозу арбалетчика, я решил разобраться сперва с этим умельцем. Он казался более опасным противником, чем стрелок. Наступая на врага, я продолжал изливать на него потоки пламени, пока он не покатился по земле. Только после этого я обратил внимание на арбалетчика. Как выяснилось, я здорово просчитался. Да, у меня не было значительного опыта в обращении со стрелковым оружием, поэтому где-то в памяти отложилась дурацкая мысль, что на перезарядку арбалета требуется около минуты. Возможно, это относилось к тем громадинам, которые показывали в документальных передачах и исторических фильмах, но в руках тощего была игрушка значительно меньшего размера. Его арбалет был больше похож на самострел и взводился с помощью силы рук, а не хитрых приспособлений. В принципе, логично. Зачем тяжелый арбалет уличному грабителю в тропическом климате? Тут ребят в доспехах не так, чтобы и много, и они точно не являются основной мишенью. Я успел сместить поток пламени в сторону стрелка, тем самым мешая ему целиться, и сделал полшага в сторону, перед тем, как мою ладонь пробил очередной болт. Похоже, не видя основной цели, гад просто выстрелил в центр пламени. От боли я дернулся, скрепы заклинания дали трещины, но я все же смог его удержать. Одна рука висела плетью вдоль тела, а я пошел вперед, направив поток пламени на стрелка. Тот, вместо того, чтобы сойтись в рукопашную, развернулся и побежал прочь. Я кинул ему вслед блуждающий огонь, но уже через секунду понял ошибку и рванул следом за ним. Это заклинание не способно догнать бегущего человека. Слишком уж маленькая была скорость его полета. Бегун из бандита оказался не хуже, чем стрелок, и уже на втором повороте он оторвался от меня. Я его упустил. Может, он свернул в какой-то переулок или арку». Я решил больше не испытывать судьбу и не рыскать по темным кривым улочкам. С него станется устроить мне засаду и перезарядить арбалет. Быстро вернувшись назад к телам поверженных бандитов, я укрылся за углом, остановил кровь и стал ждать. Вполне возможно, что арбалетчик захочет вернуться за ценностями или за мертвыми товарищами. Волосатый здоровяк и бандит с кинжалами к этому времени уже затихли, и пламя, уничтожившее большую часть их одежды, затухло. Переулок снова погрузился во тьму. Несмотря на недавнюю схватку и сопровождающие ее крики и свет, в соседних домах продолжалась обычная жизнь. Разговаривали и ругались жильцы, кто-то готовил еду, матери пели колыбельные детям. Да, поистине это странный мир, где насилие является обыденностью. Моего терпения хватило почти на полчаса, потом надоело ждать, и я вышел из укрытия, чтобы обыскать трупы. Заранее активировать заклинания не стал, но подготовился. Правда, все предосторожности были излишними. Стрелок оказался трусоват и просто-напросто сбежал. Самым ценным трофеем стал тот самый кинжал, который я приметил у главного разбойника еще до начала нашей кровавой, хоть и короткой схватки. Обоюдо острый клинок длиной почти 30 см заканчивался коротким четырёхгранным жалом, в треть всего лезвия. Рукоять была выполнена из тёмного дерева с накладками латуни. Оружие действительно интересное. Особо в металле я не разбираюсь, но уж сталь от железа отличить могу. Лезвие клинка было затемнено и почти не бликовало в темноте. А еще любопытно было то, что в большое круглое навершие был вставлен камень, но какой именно, я затрудняюсь ответить. Хотелось верить, что драгоценный, но, судя по размерам, какая-то стекляшка. Будь камень настоящим, это решило бы ровно половину моих проблем. Стоимости такого булыжника с лихвой хватит, чтобы оплатить мне билет на портал в любое место известной вселенной. При случае обязательно проверю, что там за камень, но особой надежды нет. Магии от клинка я тоже не чувствовал. Тем не менее, оружие красивое, и я решил оставить его себе. Кроме этого, у бандитов нашлось и немного монет. На троих получилось 37 медиков. Маловато, но и это неплохо. Мои накопления медленно, но верно росли». Вместе с суммой от проданного оружия в моем кошельке было почти 4,5 серебряные монеты. Кузнец еще должен мне остался. На этот остаток я хотел взять себе что-то из доспехов, но пока не решил, что конкретно. Думаю, стоит посоветоваться с Эриком. Мне никогда не приходилось использовать серьезное защитное снаряжение, и я даже не предполагал, что может понадобиться». Закончив мародерствовать, быстро скинул тела в ближайший канализационный люк и покинул переулок. «Я не боялся преследования, но осторожность, как говорят, не бывает лишней. Меньше чем за сутки обитающие в канализации твари обглодают тело до костей, а может и костей не оставят. Нету тела – нету дела, как и лишних свидетелей». Конечно, оставался нерешенным вопрос о сбежавшем стрелке, но сейчас искать его бесполезно, да и не факт, что я его узнаю. Короткая схватка в темном переулке ночного города не располагает к запоминанию лиц. Вернувшись на чердак морской гавани, я напоил проснувшегося старика, принял обезболивающее и попытался уснуть. Завтра мне предстоит тяжелый день, и сейчас хотелось просто немного отдохнуть. Пусть мое тело, благодаря подзарядке от местных светил, не нуждается в длительном отдыхе, но нервы-то не железные. Без сомнения, этот мир сделал меня значительно жестче и злее, но все эти подвиги давались через силу. Каждый раз я был вынужден перешагивать через свои принципы воспитания, привычки и меняться. Поднявшись, как всегда, с первыми лучами солнца, я привел себя в порядок и отправился к ближайшему старьевщику. У дверей лавки пришлось слегка пошуметь, пытаясь разбудить хозяина. В ответ я получил море ругани, но сделка в итоге состоялась. Заспанный старик, чья торговая точка не пользовалась особой популярностью, не захотел терять раннего клиента и открыл дверь. У него я приобрел короткий до пояса плащ с капюшоном и легкий темный шарф, новую рубаху, а также простой кожаный ремень для ножен. Рубаху и пояс надел сразу, прицепил к нему ножны с трофейным кинжалом, а остальные покупки уложил в рюкзак и отправился в центр города. Сегодня я планировал посетить гильдию, сдать задания по разведке тракта, а также взять новое, желательно подальше от столицы, и еще при этом не засветить свою рожу. Вот для этого я и купил обновки. Ходить по городу днем в таком виде, конечно, бред, поэтому переодеваться я решил, когда доберусь до центральной площади перед Капитолием». «Насколько я помню, на первом этаже гильдии находилась стойка с выпивкой. Утром там должно быть пусто, только ближе к обеду подтянется народ. А вот уже вечером, если нет масштабных зачисток, там соберется целая толпа охотников. Мне этого точно не надо». Быстрым шагом я дошел до центральной площади, скользнул в переулок и надел маскировку. Темный шарф закрывал всю нижнюю половину лица, а плащ прикрывал голову. Вид у меня, конечно, подозрительный, но а как по-другому? На мое счастье, с самого утра пошел небольшой дождь, так что особо я не выделялся. Амулет охотника давал мне право находиться в центральном районе города, а пристрастие в одежде, дело моих личных тараканов и мало кого должны беспокоить. Сколько разумных, столько и странностей. Приоткрыв одну из створок, я быстро вошел в здание. Как и рассчитывал, первый этаж был почти пуст. Лишь несколько засидевшихся с ночи гильдейцев ввели вялый диалог, а один так вообще мирно спал, уткнувшись лбом в столешницу. Стараясь не привлекать лишнего внимания, я поднялся наверх и устроился в одной из ниш, предусмотрительно задернув тяжелую занавеску. Ожидать, сидя в мягком кресле, оказалось даже приятно. Вообще, толково придумано. Такое обустройство приемной позволяло управляющему спокойно вести диалог с заказчиком, не обращая внимания на шум внизу. Безусловно, это не спасало от подслушивания, но, видимо, и цели такой не ставилось. Наверняка для особо важных переговоров существовало более приватное место, о котором я просто не знаю. Ждать пришлось не меньше получаса, прежде чем на втором этаже раздался стук сапог по паркету. Аккуратно выглянув из-за плотной занавески, я увидел господина Вереска, который поднялся на второй этаж. Скинув опостылевший капюшон, я вышел из ниши. «Господин Вереска, доброе утро!» «Хм, доброго, Герих, если не ошибаюсь». Произнес управляющий, внимательно присматриваясь к скрытому под шарфом лицу. «Именно так. Вот, недавно вернулся и решил не тратить время, а сразу сдать задание». Похвальное рвение молодой человек. Кивнул управляющий, поглаживая короткую черную бороду. «Ну что ж, подождите пару минут, и мы решим этот вопрос». «Как вам будет удобно?» Внутри зуделы. Хотелось быстрее уйти из здания гильдии, но я старался быть вежливым. Вереска явно не из последних лиц среди охотников. Нужно производить на него хорошее впечатление. Управляющий прошествовал в дальний конец зала и исчез за портьерой, закрывавшей стену. Похоже, там находился его кабинет или что-то подобное, так как вернулся он уже без плаща. «Итак, я вас внимательно слушаю», — устроившись в кресле, произнес управляющий. «Разведка тракта произведена согласно полученному заданию. Мной был уничтожен ряд разбойников численностью в 16 разумных. Вот доказательства». Сухо читался я, от волнения перейдя на казенный тон. Поморщившись, сразу вспомнились новости и учебники «Старого мира». Я поставил на стол плотно завязанный кожаный мешок, в котором хранились уши поверженных врагов. Вереско без промедления открыл его и без всякой брезгливости, несмотря на мерзкий запах, поковырялся в содержимом. «В следующий раз хотя бы подкопти на костре», — посоветовал управляющий. «Извините, торопился. Пришлось оправдываться мне». И так противно было их резать, так что про сохранность я как-то не думал. Еще неделя и от доказательств осталось бы только тухлое мясо, в котором уже и не разберешься. Надо слушать советы умных людей. Еще стоило бы сдать плавники, но это может вызвать подозрения и разрушить легенду, так что позже с ними разберусь. Они точно не пропадут, и контракт на шарш еще никогда не закрывали. Вереско быстро сосчитал мой улов и завязал горловину. «Забирай», — удивил. «Сейчас и охотников немного, но если подождешь до вечера, то по совокупности заслуг торжественно вручим тебе бронзовый амулет. Прошу простить, но я тороплюсь, так что хотелось бы получить его без церемонии, сейчас как и новое задание». Видать, у тоже не хотелось возиться с такой мелочью, как бронзовый амулет, второй снизу в иерархии гильдии. Он кивнул и без всяких громких слов просто принес его мне. Медда вернулся на хранение в гильдию, а бронзовый после активации через кровь занял свое место на моей груди. К повышению еще полагалось 50 медиков за закрытый контракт. «Не густо, конечно, но много денег на разведке не заработаешь. Ну и пришло время выбирать новое задание. Согласно моему плану, оно должно быть как можно дальше от столицы, в таком месте, куда троица моих недоброжелателей без особых причин не сунется». «В этот раз, благодаря повышению, список заданий от гильдии был шире и выбор тварей для охоты разнообразнее». Если честно, меня удивила такая забота начальства о рядовых членах гильдии. Новичкам просто был закрыт доступ к самоубийственным заданиям. Сейчас же выбор несколько увеличился. Я по-прежнему не имел возможности при желании убиться о какую-нибудь сильную тварь по милости гильдии. Нет, сейчас в списке всяких драконов и кракенов, но тем не менее из чего выбирать есть. Чего стоил один контракт на неизвестную морскую тварь, чей уровень опасности был помечен в списке как «Д». Не самый высокий, но уровне того же «Огра». Для этой охоты требовалось, прошу заметить, за свой счет зафрахтовать судно на неопределенный срок. купится ли за затея, еще непонятно, а денежки вынь да положь уже сейчас. Вычеркиваем. Также отмел контракт на Виверну, которая терроризировала села и виси на северной оконечности острова. Виверна – это, конечно, не дракон, но и приятной встречи не будет. Летающий ящер размером с небольшой автобус может прибить и более опытного охотника. Твари хватает мозгов, чтобы не связываться с регулярными войсками, а цена за ее голову недостаточно высока, чтобы заинтересовать серьезных ребят. Хотя мне бы эти пять серебра совсем не помешали, но я понимаю, что, скорее всего, сдохну. Причем не уверен, что смогу возродиться, если тварь меня схорчит. В общем, не мой вариант. Я сразу отмел часть контрактов, которые предлагают участие нескольких опытных наемников и приступил к оставшимся. Тщательно изучив список доступных мне заданий, я обратил внимание на дальнейшую восточную окраину – Глухомань, заказчик местный староста. Платил он одну серебряную монету за то, что гильдия разобралась с небольшим поселением Мурлоков. Деньги пусть и небольшие, но такая опасность не столь велика, и по времени расстоянию приемлема. Три дня туда и три обратно. Пара профессиональных вояк с моей поддержкой быстро зачистит это гнездо. Конечно, если не возникнет дополнительных трудностей. В итоге, посмотрев еще пару контрактов, я вернулся к Мурлокам. «Расписавшись в получении, я попрощался с Вереско, накинул капюшон и быстрым шагом покинул гильдию. Меж тем утро все же продолжалось, и я совершенно не знал, куда себя деть. Все срочные дела сделаны, а новых пока не появилось. Теоретически можно было предаться безделью, но не с моим организмом». «После полученного с утра заряда энергии я физически не способен валяться в кровати. Тело требовало действий и нагрузки. Иной раз чувствую себя как тот преснопамятный кролик из рекламы батареек. Ничто не работает дольше, чем энерджайзер. Он продолжает работать и работать». Говорят, в магической академии Заара есть специальные полигоны, где адепты тайных искусств могут безопасно для себя и других отрабатывать изученные умения, но меня-то туда не пустят. Однако, как говорится, выход есть всегда. Наученный горьким опытом, в первую очередь я избавился от наличности, положив основную сумму в банк, и только потом спустился к пирсу. Оттуда я отправился к городским воротам. Пляжи начинались сразу за причалами, но ближайшие к столице сплошь были заняты различными заведениями. Там, в этих райских уголках, были разбиты прекрасные цветники и обеспеченные люди могли позволить себе спрятаться от зноя в тени, пить дорогое вино и наслаждаться жизнью. Прекрасные не скрашивали их досуг, а бдительная охрана внимательно следила, чтобы этому никто не мешал. Быть бедным хреново в любом из миров, но еще хуже, когда видишь, как наслаждаются жизни другие и не имеешь к этому доступа. «Я шел мимо, смотрел на прекрасную жизнь, лишь завистливо сглатывая слюну». С одной стороны, я очень хотел поменяться с богатеями местами, но понимал, что это мимолетный порыв. Моя цель – накопить денег на межмировой портал и вернуться домой. Я прошел не один километр по пустынному пляжу, прежде чем уже к середине дня нашел подходящее место. Скинув с себя одежду и оставшись в одном из поднем, я занялся отработкой приемов. В первую очередь предстояло поднять до третьего ранга огненное лезвие и отработать переход с атакующей формы на факел. Уже очень хорошо эта ошибка в заклинании себя показала в поединках с орками и в ночной стычке с разбойниками. Когда пламя расслаивалось, оно создавало неплохой, пусть и нематериальный щит. Мало какой придурок готов кинуться в пламя. Кроме психологической атаки, оно еще и сильно снижало видимость. Итак, начали. Лезвие, слово и жест, и на кончиках пальцев формируется огненный клинок.